Мересьев после операции ушел в себя и чахнул у всех на глазах. А комиссар по-прежнему не унывал. Яростно сопротивляясь мучительному недугу, он находил в себе силы думать о товарище, стараясь вдохнуть в него надежду, уверенность. Эх, теперь бы с ружьишком, да куда-нибудь на вырубку. Как, Лёша, а? На заре в посидеть бы в засаде. Ха. Знаешь, утро розовое, ядреное до да с морозцем. Ты сидишь у ухвостро, и вдруг гул-гул-гул, и крылья. И над тобой опускается хвост веером. И другой, третий. Молчишь? Ты о чем думаешь? Ни о чем. А после у костерика плащ-палатку постелишь, да чайку с дымком, да хорошую чарочку, чтоб каждому мускулу тепло стало. а? Знать бы, что все так кончится, стоило ли ползти 18 суток? Ведь в пистолете еще было три патрона. Внимание, товарищи! Сводка! От Советского информбюро. В течение 17 марта Наши войска вели ожесточенные бои с противником на всех участках фронта. Близ населенного пункта Н шесть наших истребителей вступили в бой с 22 немецкими самолетами. Сбито 8 самолетов противника». Восьмерых спили. Вот молодцы. Не хуже моих конников. Счастливы, Летают. Дерутся. А мне уж никогда больше не подняться в воздух. Леша. Знал я до войны одного человека. Были у него обе ноги парализованы. И что ты думаешь большую общественную работу вел а николай островской а покойный вильямс академик да можно писать думать приказывать научную работу вести но я ведь летчик летчик по призванию Я же летать, я воевать хочу. Понимаю, понимаю. Паскуешь по боевой обстановке. Что же мне с тобой делать-то? Да, Лёша, глянь. Тут, брат, прямо о тебе написано. Что это? Журнал. Читай, читай. Будто нарочно для тебя. Это... О русском летчике Карповиче. Его еще в ту войну ранило в ногу немецкой пулей Дум-дум. Знаешь? И не читай, ну читай! С раздробленной ногой перетянул на своем фармане через линию фронта. Сел у своих. Ступню ему отняли. А он из армии не захотел уйти. Изобрел протез собственной конструкции. Изобрел протест собственной конструкцией. Поступил инструктором в школу военных пилотов и порой рисковал подниматься в воздух на своем аэроплане. Ага. Что скажешь? Ну у него же не было только ступни. А ты же советский человек. советский человек. А потом. А потом он же летал на фармане. Это же этажерка, а не самолет. А вы знаете, что такое летать на истребителе? Нет, не знаю. Я конник. Вы знаете, что такое лобовая атака в воздухе? Нет, нет, не знаю. Вся воля, все духовные силы пилота испытываются в эти минуты. Тот, кто малодушен, не может выдержать этого чудовищного нервного напряжения. Понимаю, понимаю. А на фарме ничего не летать. Да, но, но ты же советский человек. Ночью, когда тяжелым сном забылась палата, Алексей вытащил из-под подушки журнал и при свете ночника прочел заметку раз, другой, третий, затем долго, пристально смотрел на фотографию молодого русского офицера. Тебе было трудно, но ты все-таки сумел. Мне в десять раз труднее, но вот увидишь. Вот увидишь, я от тебя не отстану.